Флоты просто взаимно уничтожаются. И что тогда помешает американцам вступить в войну? И на чём мы выйдем против их мичиганов? Сначала отвечаю на первый вопрос. Полез в ящик стола я. На, смотри, что это. Ну, судя по трём нагам транзистор, пожал плечами Гоша. Ну ты у нас прямо натуральный Холмс. Действительно, транзистор.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 Он недавно окончил Казанский университет. Парень способный, но не к технике. Так что пристройте его где-нибудь у вас с Машей. А ведь если бы ты сначала дождался этих транзисторов, а только потом начал испытания ракетопланов, все лётчики остались бы живы. Значит так, величество, я привстал. Ещё раз ляпне что-нибудь подобное, сам по лечу очередной экземпляр испытывать. Я серьёзно.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 Он должен был нести всего 3 самолёта, но они предполагались котётами. Или как вариант ни одного боевого самолёта, зато полсотни крылатых ракет. Так ведь если ракеты хорошо засветить в боях с англичанами, американцы скорее всего не полезут, предположил император, вернуться к своему изоляционизму. Лет 10 назад вернулись бы, а теперь поздно.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 И что-то у меня сильное подозрение про цели его поездки. Такигава возглавлял комиссию по оценке результатов применения наших самолётов-снарядов. Так что подозреваю, наши новые друзья собираются заняться разведением камикадзе. То есть пока Такигава едет, нам не помешает решить, как мы будем относиться к таким порывам их самурайской души. Хорошо будем относиться. Без особых сомнений заявила величество, потому что ты наверняка что-нибудь придумаешь на тему обезопасить нас на случай внезапной ссоры с Токио. Дистанционно радиовзрыватель, например. Нельзя так с союзниками, не согласился я. А с асодованчикам почему было можно? Потому что в первой фазе операции он был не союзником, а наёмником. Ладно, на взрывателях Светклином не сошлось. Ещё что-нибудь сочиним.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 Они же ещё и автомобилями собираются заняться, а мотоциклами уже начали. Так что построим там несколько могучих самоходных комбинатов и вперёд. Гоша внимательно смотрел куда-то в потолок, и у него потихоньку разгорались глазёнки. Сухой закон, выдал наконец он. Партия его сторонников там есть давно, но пока правительство хоть и с трудом ухитряются спускать их инициативы на тормозах. Поможем делу сохранения здоровья великого американского народа. Ну чего вам ждать ещё 10 лет? Обязательно, согласился я, делая пометку в блокноте. И что ты там ещё говорил про совец? Это я к тому, что египетский народ, он тоже великий, и грех выделять на его освободительную борьбу такие копейки. Надо посильнее проявлять широту души.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 Так что штаты вообще в войну могут не полезть или ограничиться с той стороны обороной побережья. А тут можно будет устроить сюрприз. Японский флот в Атлантике. Так что, а задача, пожалуйста, Степана Осиповича, сам может и не плыть, все-таки старый он уже и неоднократно раненый, но руководительным делом кроме него некому. А я 4-й и 5-й кондоры выдам в полярном варианте. Для этого машина вполне подходит. и полюс за одну откроем. Впал в него местный энтузиазм Гоша. Лавра Винни Пуха покоя не дают, поморщился я. Ни хей его перескуком открываю. Там аборигенов нет, так что этого кука точно не сожрут. Хотя, блин, там медведи. В общем, ну его взад. Если уж так подопрёт, лучше возьмём да и откроем западный полюс. Вечером я попытался, не заглядывая в документы, вспомнить, как называется фирма едущего к нам японского гостя. Всё-таки у них тяжёлое для содержания память в памяти название. Что-то такое эдэкаё. Вроде не их уакиданки. Потом велел референту найти точное наименование, а сам начал думать, чем нам может помочь или наоборот угрожать камикадзеическая идея.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 Так яго поведал мне, что из-за непрекращающихся нападок со стороны адмиралтейства Дэ Хэвиленд практически потерял свою фирму в Англии. Но Япония предложила ему финансовую помощь, приличный объём заказов и даже какой-то местный титул. В общем, в ближайшее время у Нигихаяки Денки образуется конкурент. Интересно, кивнул я. Рад за Джеффри. Ну а насчёт секретов?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 Это не трудно устроить, усмехнулся я. Если хотите, он проведёт с вами несколько тренировочных боёв. Я предполагал что-то подобное, поэтому заранее вызвал его сюда. Так что можно прямо сейчас съездить на аэродром. Он там. Ну и папщётся. Так я вызываю машину. В общем-то, Гава застрял в Гэчине на 3 дня, повышал лётную квалификацию. В первом же полёте полковник Мишка Полозов за 3 минуты ухитрился провести 4 атаки, каждая из которых не оставляла шансов его противнику, а потом прекратил бой и пошёл на посадку. Господин генерал обратился он ко мне: "Скажите японцу, что на третий класс он тянет, которых я над для Адуном сбивал летали хуже. А не научишь его маленько?" "Да как же я его учить буду, если он по-нашему не понимает?" Вот кому я говорил, учи английский, давно бы уже генералом был. Я могу чуть говорить русский, встрял подольше такигава. Вот и отлично, кивнул я. Он вас научит летать, а вы его говорить. Согласны? После уроков с Полозовым японец слетал на неделю в Георгиевск, познакомился с моими конструкторами и их последним детищем истребителем И-63. Я без особых опасений распорядился показать ему эту машину, потому как это всё-таки задумывалось не столько как боевой, сколько как учебный самолёт. Всё равно к большой войне он устареет. Но на японцу проект произвёл сильное впечатление. И выразив свою благодарность, он наконец перешёл к тому, ради чего, как я и предполагал, в Россию послали именно его. Я внимательно изучил применение ваших самолётов-брандеров, сказал он мне. Поначалу я даже думал, что ими управляли лётчики, но потом отказался от этой мысли. Скорее всего, это радио. По моим наблюдениям получилось, что если управлять брандером с корабля, то вероятность попадания в корабль противника составляет в лучшем случае 1/3. Причём это попадание может быть только в борт. Во время атаки на Сосеба результаты были лучше. Но думаю, потому что из-за отсутствия зенитного прикрытия ваш самолёт-наводчик смог опуститься довольно низко. Я прав? Вполне кивнул. Я продолжаю. Ваш механизм радиоуправления наверняка будет совершенствоваться, продолжил Тигава. Но совершенствоваться будет также и противовоздушная оборона. Так что вряд ли результативность этого оружия заметно вырастет.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 Хатиму согласился такигава. Но мы с моим партнёром трезво оцениваем свои силы. То, что сделаем мы, получится заметно хуже того, что взявшись за эту задачу сделаете вы. А лётчик это и синтай достойны идти в последний бой на лучших в мире машинах. Мне, значит, для них эти машины предлагают и сделать. Причём, если нужны действительно лучшие в мире то они должны быть не только разработаны, но и сделаны в России. Вы это понимаете? Понимаю. И поэтому мы предлагаем вам, не могу подобрать слова. Ваши самолёты с нашими лётчиками будут воевать и против наших, и против ваших врагов. То есть вы предлагаете организовать подразделение, как вы это назвали? Малосты охренел я. Тесинтай, жертвующий жизнью.